глава 10 картер поправляет солнцезащитные очки снижает скорость и сворачивает с основной дороги направляясь в сторону Эскамбии. некий расслабленно развалившийся на пассажирском сиденье скучающе смотрит в лобовое стекло о чем-то глубоко задумавшись Максин спит на заднем сиденье после бессонной ночи проведенной за рулем бросив короткий взгляд в зеркало заднего вида картер отмечает что немного отставший внедорожник почти догнал их В той машине находится остальная часть его не так давно поредевшей группы, а именно Сойер, Оуэн и Джонни. Картер возвращает внимание на дорогу и вновь задумывается о том, как следует поступить после возвращения, ведь они едут домой с пустыми руками и неутешительными новостями. За те дни, что его отряд находился в поездке, им удалось уничтожить не меньше десятка гнезд, убить столько же стай самок Хакатуре и четверых защищавших их монстров, из которых они добыли довольно крупные сердца. Но конечной цели они так и не добились. Им не посчастливилось не то, что поймать матку Хакатури, Они даже ни одной не видели. Проклятые твари будто сквозь землю провалились. Или, как предположил Ники, матки потеряли интерес к их миру и ушли в другой. Картер склонен согласиться с умозаключениями друга. И если это действительно правда, для них это означает только одно. Чтобы Картер или Кеннет не делали, этот мир уже не спасти. Он обречен на гибель. Вскоре оставшиеся самки и самцы последуют за матками и пройдут через порталы. Последствия предугадать несложно. Даже если людям удастся пережить серию мощных взрывов от порталов, их существование в безжизненной пустыне долго не продлится. Картер знает всего один выход из ситуации. Им придется оставить свой дом и искать новый в другом месте. Осталось только убедить в этом брата, но Картер абсолютно уверен, что с этим не будет сложностей. На подъезде к Эскамбии Картер замечает знакомый пикап, припаркованный неподалеку от ворот, и еще сильнее снижает скорость. Встрепенувшись, Ники подается вперед и восклицает так громко, что просыпается Максим. Какого хрена тут делает этот чертов ублюдок? Картер слегка хмурится, подъезжает к машине и тормозит в нескольких метрах от нее. Ники первым выскакивает из салона одновременно с тем, как из пикапа выбирается водитель. Картер снимает очки и только после этого открывает водительскую дверцу. До слуха доносится перепалка Ники и водителя пикапа. Но Картер смотрит не на них, а в кузов машины. Прижавшись друг к другу, там сидят пять девушек, руки и ноги которых скованы, а ведущие от шеи веревки крепко привязаны к бортам пикапа. Даже короткого взгляда хватает, чтобы убедиться, Девушки оказывали сопротивление, но их победили с помощью грубой силы. Картер стискивает зубы, ощущая, как желваки ходят ходуном. «Это уже слишком!» «Да вы совсем охренели!» — орёт Ники, наступая на водителя. Тот что-то лепечет в своё оправдание, чем еще больше распаляет взбешённого парня. Краем глаза Картер замечает, как из второго внедорожника выбираются Сойер, Джонни и Оуэн. На их лицах застыли похожие гневные выражения. «Где Алвин?» Спокойно спрашивает Картер у водителя, лицо которого побагровело то ли от злости, то ли от страха. Тот быстро смотрит на Картера, пытаясь одновременно с этим оттеснить от себя Ники. «Отвали!» — орёт мужчина ему в лицо, затем снова поворачивается к Картеру и сквозь зубы отвечает на вопрос. «Разговаривает с твоим братом». Кто бы сомневался. Картер ощущает поднимающуюся в душе бурю. «Что задумал Кеннет?» И что потребовалось от него Алвину, если он приехал сюда с подобным сопровождением? Картер подхватывает Ники под локоть, оттаскивает от водителя, отступает на несколько метров и кивает своим людям, чтобы подошли. Ники, пойдешь со мной? Остальные оставайтесь здесь. Проследите, чтобы он не вздумал уехать. Секунду помолчав, картер добавляет, обращаясь к Максин. Дернется, пристрели. Поняла. Серьезно, кивая девушка, отходит к машине, на которой приехала. Опирается о капот, достает пистолет и неотрывно смотрит на водителя пикапа, что нервно смотрит на оружие в руке девушки. Картер бросает мимолетный взгляд на замученных пленниц, что настороженно наблюдают за происходящим, продолжая тихо сидеть в кузове и даже не пытаясь освободиться, и направляется ко входу в подземный гараж. Рядом с дверью стоит обеспокоенный Патрик, который наблюдает за приближением Картера и Ники. Когда им остается несколько метров до цели, из за двери показывается Алвин. На секунду он теряется, заметив воинственное выражение лица Ники, но, увидев обычную холодную невозмутимость Картера, непроизвольно расплывается в улыбке. Он уже предвкушает, как сотрёт с лица младшего Стрэнджа это выражение. «Какого хрена ты тут забыл?» Сходу злобно спрашивает Ники, но Алвин не обращает на него никакого внимания. «Ты как раз вовремя!» Говорит он Картеру, продолжая мерзко улыбаться, что вообще не вяжется со следующими словами. У меня для тебя печальные новости. Картер останавливается в метре от Алвина и смиряет его незаинтересованным взглядом, делая ровно то, от чего Алвин всегда выходит из себя, никак не реагируя на подначки. Зачем ты приехал? спокойно спрашивает он, глядя в глаза собеседника. У меня кое-какое дело с Кеннетом. Важным тоном сообщает Алвин и хитро прищуривает глаза. «Но главное не зачем, а откуда? Как думаешь, где я добыл такой богатый улов?» Он кивком указывает на пикап, но Картер даже не думает обернуться. Вместо этого все так же спокойно смотрит на светящееся от превосходства лицо Алвина. Этот человек глубоко неприятен Картеру, но он не привык выставлять на показ свои чувства. Улыбка Алвина становится вялой, когда он замечает, что его слова — не возымели никакого эффекта. В душе поднимается клокочущая ярость. Алвин ненавидит Картера за то, что тот всегда смотрит на него и всех его людей с превосходством, будто он человек второго сорта. Но это вовсе не так. И сейчас Алвин собирается ударить Стрэнджа по-больному. Мужчина заглядывает Картеру за спину, словно ищет кого-то. «Где же твоя девчонка?» — спрашивает он, и тут же делает вид, будто задумался. «А, хотя постой, я ведь видел ее на днях! Она уже нашла тебе замену!» Внутренности Картера каменеют, когда он понимает, что Алвин только что сказал. «Что ты несешь? не выдерживает Ники и делает угрожающий шаг по направлению к Алвину, но Картер жестом останавливает его. Алвин неубедительно делает вид, что его не задевают нападки взбешенного парня. Сейчас его волнует Картер. Алвин смотрит только на него, в глубине души досаду и от того, что тот вообще не изменился в лице. «Можешь не благодарить, я подстрелил эту поганую шлюху. Если она еще не истекла кровью, то ее наверняка сожрали на ужин». Алвин улыбается еще шире, заметив проблеск чувств в глазах Картера. Впервые за все время знакомства ему удалось стереть с его лица выражение превосходства. Но Алвин в ту же секунду жалеет об этом, потому что Картер выхватывает из кобуры пистолет и мгновение спустя стреляет прямо в потрясённое лицо собеседника. Тело ещё не успевает грохнуться на сухую потрескавшуюся землю, а Картер уже разворачивается и шагает в сторону пикапа, где водитель поднимает руки вверх и отступает, когда на него направляет оружие сразу несколько человек. «Охренеть можно!» — бормочет идущий рядом с Картером Ники. Но в его голосе слышно нескрываемое удовлетворение в с тревогой. Картер сейчас испытывает нечто подобное. Давно следовало избавить мир от этого ублюдка, и Картер нисколько не жалеет о том, что наконец-то сделал это. Но Эмили... Неподдельная тревога селится в сердце, и сейчас Картер как никогда хочет получить ответы на свои вопросы. И он их получит. Остановившись напротив водителя пикапа, взгляд которого бегает от одного вооруженного человека на другого, он спокойно интересуется. «Как тебя зовут?» Мужчина растерянно моргает, потом сообщает с запинкой. «Грег. Рассказывай, Грег, где вы с Алвином взяли этих девушек?» «В другом мире», — на этот раз без запинки поспешно отвечает тот. Черт! восклицает Ники и оборачивается, чтобы посмотреть на испуганных девушек, продолжающих сжаться друг к другу. «Что вы там делали?» задаёт следующий вопрос Картер, ощущая всю нарастающую тревогу за Эмили. «Если Алвина удалось проникнуть на охраняемую военными территорию, да еще и забрать нескольких женщин, это может означать только одно — дело в мире Эмили стало совсем плохо». «Алвин сказал, что у него есть кое-какое поручение от твоего брата», сообщает Грег, покосившись на пистолет, что Картер крепко сжимает в руке. А всех девок, которых нам удастся поймать, мы можем забрать себе». Картер и Ники переглядываются. Сейчас Картер чувствует невероятную злость на брата. Очевидно, он действовал в обход Картера, несмотря на договоренность. «Рассказывай по порядку!» — требует Ники, взмахивая пистолетом. На лбу и висках Грега выступают капельки пота, и он выкладывает все. Из его путанной избивчивой речи удается понять, что в том мире, куда ушли Эмили и Джорджия, Обстановка стала гораздо хуже, чем говорил Мейсон не так давно. Портал взорвался, уничтожив все вокруг, но некоторым людям удалось выжить и найти убежище. Алвину и его группе повезло наткнуться на патруль и проследить за ним. Так они и выяснили, где скрываются местные. Выждав некоторое время и подготовившись, они взорвали вход и пошли на штурм. Но в этот момент начался ад. Со всех сторон полезли твари, да еще и местные сходу встретили их градом пуль. Больше половины из людей Алвина погибли там же. Остальные уничтожили монстров, убили местных мужчин, забрали женщин и стали возвращаться к порталу. Но Алвин и еще двое остались, чтобы закончить какое-то важное дело, но были вынуждены отступать, так как оказалось, что не все местные мужчины погибли. Алвин сказал, что девчонка, ради которой весь поход и затевался, буквально появилась из-под земли в тот момент, когда они уходили. Заканчивает рассказ Грег. Рони и Стива убили, а Алвин подстрелил девчонку и сбежал. Мы дождались его у портала и ушли, оттуда сразу приехали сюда. Остальные уже отправились в восход». Картер задумчиво кивает. Все хуже, чем он мог предположить, а значит, у него почти не осталось времени. Запустив свободную руку в карман, он нащупывает холодный кристалл парного кулона. Это ничего не значит, ведь Эмили слишком далеко. Картеру остается лишь надеяться, что Алвин что-то напутал. Или просто соврал, чтобы потешить свое самолюбие? Проверить это можно только одним способом. Картер поднимает пистолет. Грег в ужасе отшатывается и чистит. «Подожди, подожди, я ведь все рассказал, я...» Но Картер услышал достаточно, поэтому без раздумий спускает курок. Тело Грега падает рядом с передним колесом пикапа, и Картер несколько секунд наблюдает за струйкой крови, стекающей из середины лба. В это мгновение он почти жалеет о содеянном, ведь подобная импульсивность больше присуща старшему Стрэнджу, чем младшему. Но Алвин разозлил Картера, а времени не так много, чтобы тратить его, на придумывание, как стоило поступить с Грегом. Отпустить его было бы самым глупым поступком, ведь вероятность того, что в Искамбию нагрянули бы люди из восхода, невероятно высока. Держать его в плену? У Картера полно других забот, которые требуют его присутствия прямо сейчас. Он отворачивается от трупа, после чего убирает пистолет в кобуру и направляется к заднему борту пикапа. Открывает его и достает нож. Девушки тихо верещат и жмутся к кабине машины, с ужасом глядя на него. Одна из них, со спутанными рыжими волосами и синяком наполовину лица, пытается прикрыть собой остальных, воинственно задрав при этом подбородок и выставив вперед связанные руки. Картер молча перерезает веревки, ведущие от шеи девушек к бортам. убирает нож и говорит спокойным тоном. «Я не причиню вам вреда. Вас освободят и проводят в безопасное место». «С чего нам тебе верить?» с вызовом спрашивает Рыжая. Картер внимательно смотрит в ее темно зелёные глаза, в которых в данную секунду нет ни капли страха. «Как тебя зовут?» спрашивает он. Секунду помедлив, девушка отвечает. «Молли!» «В моем мире не все такие, как ваши похитители, Молли. Вас не тронут. Обещаю». Она несколько долгих секунд вглядывается в его глаза, затем медленно кивает и сдвигается к краю кузова, после чего уверенно протягивает вперед руки. Картер снова достает нож и без резких движений перерезает путы, сначала на ногах девушки, потом на руках. Молли потирает запястье, продолжая внимательно вглядываться в его глаза. «Тебя зовут Картер?» — вдруг спрашивает она. Он слегка склоняет голову на бок, удивлённый её осведомлённостью. Картер видит эту девушку впервые, но, очевидно, кто-то рассказал ей про него. «Верно», — говорит он и тут же спрашивает. «Ты видела Эмили?» Молли медленно кивает. «Они с Джо должны были уйти, но вернулись прямо перед тем, как все началось. После этого я их не видела». Картер молча смотрит на Молли и решает поговорить с ней чуть позже. Сначала его ждет разговор с братом. Он поворачивается к Максим. «Размести девушек. Я приду чуть позже». Хорошо, серьезно отвечает Максим, достает нож и мягким тоном обращается к пленнице Малвина. Двигайтесь ближе, я освобожу вас. Ники, помоги ей! распоряжается Картер и поворачивается к остальным. Избавьтесь от трупов и от машины. Сойер серьезно кивает, затем жестом подзывает Джонни и Оуэна. Картер отворачивается и направляется в сторону входа в эскамбию, оставляя машину на улице. Кто-нибудь загонит ее в гараж. Картер! Окликает его Молли, и он оборачивается. «Спасибо». Несколько секунд они смотрят друг другу в глаза, затем Картер отвечает. «Тебе не за что благодарить меня». Он разворачивается и уходит к тоннелю, ведущему в подземный гараж. Мимо Патрика и трупа Алвина проходит молча, не взглянув ни на одного, ни на второго. В гараже оказывается, как всегда, прохладно, а в дальней его части кипит работа по восстановлению внедорожника Картера, который угнала Эмили. Перед тем, как уехать на поиски матки Хакатуре, Картер поручил одному из местных умельцев восстановить и модернизировать машину на будущее. Поравнявшись с рабочими, Картер рассматривает наполовину разобранный внедорожник и обращается к главному из них. Мартин как продвигается. Мартин вытирает руки грязным полотенцем, после чего сообщает. «С обшивкой мы почти закончили, двигатель переберем к утру. Завтра машина будет готова». «Отлично». произносит Картер, с облегчением осознавая, что хоть в чем то ему повезло. Он задает еще несколько технических вопросов, после чего направляется к лифту и спускается на уровень, где живет Кеннет. Оказавшись перед кабинетом брата, он, как всегда, без стука распахивает дверь и заходит внутрь, оглядывая обстановку. Большинство мониторов уже заменили и подключили к системе видеонаблюдения. Кеннет бессменно занимает свое кресло, откинувшись на спинку и, крутя в руках, Пустой бокал виски. Это дает понять, что он уже ждал прихода младшего брата. Картер останавливается перед столом и встречается взглядом с Кеннетом. Некоторое время мужчины молчат, после чего Кеннет поднимает бокал и делает изрядный глоток, даже не поморщившись при этом. Ты сделал многим одолжение, избавившись от Алвина. Я тоже подумывал об этом, но пришлось бы снова заменить ковер и заниматься его рабынями. «А теперь заботы о них лягут на твои плечи!» Все сказал?» — жестко спрашивает Картер. Кеннет удивленно поднимает брови. Он вообще не помнит, когда брат разговаривал с ним в подобном тоне. Старший Стрэндж ухмыляется и негромко произносит. «Кто-то не в духе? Ты послал чёртова Алвина убить Эмили!» Обвинительным тоном сообщает Картер, ощущая невероятную ярость. Кеннет отпивает еще виски. Опускает уголки губ и безразлично кивает. «Марлин должна быть отомщена. Судя по словам Алвина, твоя девчонка была серьезно ранена. Скорее всего, она уже в аду». Картер с шумом выдыхает, зло проводит ладони по волосам и сверлит брата взглядом. Когда Кеннет в таком состоянии, что-то доказывать ему бесполезно. Поэтому Картер, закрывает тему, не желая обсуждать девушку, которая значит для каждого из них гораздо больше, чем ничего. И пусть их чувства диаметрально противоположны, это ничего не меняет. Что сказал ученый, которого я отправил из Сен- Джонса? Кеннет безразлично пожимает плечами. Ничего, он не смог расшифровать записи. Картер вздыхает. Похоже, за время его отсутствия упадническое настроение Кеннета нисколько не изменилось. Где он, я поговорю с ним. Я убил его. Картер закрывает глаза. мысленно считает до 10, и снова смотрит на брата. «Мы не нашли главную самку. Меня тоже убьешь. Кеннет снова удивленно приподнимает брови, делает маленький глоток алкоголя и качает головой. «Не надо, Картер. Я изначально говорил тебе, что из этого ничего не выйдет. Всё скоро рухнет». Картер согласно кивает, потому что так и есть, и говорит без паузы. «Надо уходить, пока еще есть время». Кеннет усмехается. «В том мире тебе не будут рады. Я знаю, как убедить их поверить мне», — сообщает Картер, начиная успокаиваться. «Так ты согласен уйти? Мне там не будут рады еще сильнее». «И кто в этом виноват?» — спрашивает Картер со вздохом. «Если бы Кеннет не посылал в тот мир отморозков, похищающих женщин и убивающих невинных людей, исправить ситуацию было бы гораздо проще». Кеннет запрокидывает голову и невесело смеется. «Ты изменился, брат?» Говорит он после небольшой паузы. «Очень сильно. Пусть наши методы редко совпадали, но ты бы убил за семью, как и я. А теперь ты ведешь себя так, как тебе совершенно не свойственно. Ты просто так прощаешь убийцу моей дочери из-за какой-то мимолётной интрижки». Картер поднимает руку и с силой потирает заднюю сторону шеи. «Потому что это не мимолетная интрижка». Серьезно сообщает он, глядя в карие глаза брата. «И тебе же лучше, если у Алвина ничего не вышло». Кеннет вдумчиво смотрит в глаза Картера и кивает. Он хочет спросить, что будет, если девчонка все таки умерла, но не делает этого. Сейчас брат — его единственная семья. Он не может потерять и его. И если Эмили еще жива, он больше не будет предпринимать попыток разобраться с ней. Одной было вполне достаточно. Она отомстила ему за смерть отца. Убив девчонку, он сделает хуже не ей, а брату. Кеннет думал об этом все те несколько дней, пока Картера не было дома и пока отсутствовал Алвин. Но от себя самого он не скрывает того факта, что ждал от Алвина новостей о том, что у него получилось. Все это было до признания Картера. «У тебя есть какой-то план?» — спрашивает Кеннет, поставив практически пустой бокал на стол. «Есть». подтверждает Картер, Берет стул, ставит напротив стола и садится. Братьям предстоит долгий разговор, большая часть которого будет неприятна Кеннету, но ему придется с этим смириться, если он не хочет испортить союз, что им предстоит заключить с людьми из другого мира.